Глава 17. Черное вино. Герцог опустошил практически весь внутренний энергетический резервуар, а потому чувствовал себя неважно. Сейчас он был уязвим как никогда, и это страшно угнетало могучего чародея. Проклятый мальчишка весь в отца. Тому тоже вечно удавалось одурачивать моих людей. Сколько же времени я потратил на эту семейку? Уже второй десяток лет пошел. А результат? Хюнг торопился к стоянке, где бандит из шайки Одноухова остался сторожить коней. По дороге чародей пытался найти ошибку в своих действиях, почему-то сразу назначив Руама виновным в провале замечательного плана. Еще в Розахарде юнец меня обставил, хотя до сих пор не могу понять, как ему это удалось. Ведь сначала в ресторане все шло как по маслу. Нет, принц сам вряд ли бы додумался оставить проводника в живых. Шират постарался изо всех сил убедить наследника в том, что лишь смерть мальчишки способна разрушить его барьер. Эх, какая была возможность. Волшебник уровня высокой волны, скрытый практически непроницаемой преградой, и настроенный на него проводник сами свалились мне в руки. Глашар будто специально приготовил для меня подарок. И вдруг такая неудача. Установить барьер волшебнику с могучим даром можно было действительно лишь в детстве, пока способности ребенка пребывали в зачаточном состоянии. Мало кто знал о такой возможности вообще, но еще меньше людей догадывались, что такая искусственная блокировка позволяет глубже изучить теорию магии, ибо ученику постоянно приходится бороться за свой источник. Однако существовала и определенная опасность. От барьера следовало обязательно избавляться, когда с помощью неимоверных усилий подросток все же достигал уровня ряби, Иначе, при дальнейшем росте, его обладатель мог лишиться рассудка. Отец старина, надеясь сделать из сына по-настоящему великого чародея, сознательно пошел на такой риск. О проводниках он слышал совсем немного, считал их давно исчезнувшим видом и не мог предположить, какая беда впоследствии может произойти с принцем. Сам герцог узнал о втором проводнике случайно. Он ощутил мощный всплеск энергии в центре Розахарда и не мог пройти мимо, не узнав причин его возникновения. А когда выяснил, То сразу смекнул, что парочка Руам Тарин является редчайшей находкой, которая позволит ему разделаться не только с Уалзом, но и потягаться с самим магистром, лишившим вельможу былой власти. Ради этого стоило ввязаться в какую угодно авантюру. Что же там произошло возле черного камня? Куда подевался Фергур? Почему принц притащил мой кинжал? Впрочем, какая теперь разница? Возможность упущена навсегда, и остается довольствоваться к Суалам. Родство этих двоих Юнка определил сразу после столкновения с юнцом на базаре. Не зря он забрал с собой платок, которым вытирал кровь пострадавшего. Небольшой магический анализ, и у герцога не осталось никаких сомнений. Ксуал и Руам являлись кровными родственниками. Причем парнишка мог принести гораздо больше выгоды и находился рядом. Казалось, протяни руку, и он твой. Старик специально сделал для брюнета редкое снадобье, позволявшее превратить любого человека в послушного раба, готового безропотно выполнять любой приказ господина. Если бы спешивший на свидание телохранитель выпил его там, в ресторане... Однако проводника что-то насторожило, и он решил взбрыкнуть. Позже использовать снадобье было уже бесполезно. Через телохранителя пропустили слишком много колдовства, после которого воздействовать на него могли лишь очень сильные пассы. А ко времени путешествия к долине... Проводник и вовсе стал полностью невосприимчивым к чарам. Ничего, еще поквитаюсь. Сначала с проводником, потом с любым волшебником. Каким беспомощным он станет без сапожника. Вот тогда я припомню все. Каждый, кто вмешивается в мои дела, должен получить по заслугам. И чем быстрее, тем лучше. Вельможа выбрался на тропинку, ведущую к лагерю. Он уже знал, что принц справился со страшным заклинанием, запущенным через рыжую сообщницу. Трезубый вампир испустил дух через минуту после того, как Химонг исчез. И это стало еще одним доказательством силы наследника. Силен, дружок. Хоть и дурак. Наверняка бросился спасать сестру, заранее зная бесполезность своих усилий. А ведь мог запустить паутинку, обнаружить меня и расправиться. Одно слово. Мальчишка. А второго такого шанса ему никогда не выпадет. Старик подошел к лошади и взял поводья. Единственного из разбойников, оставшихся охранять лагерь, на месте не оказалось. Зато... Приветствую вас, Хьюнг. Наемник появился довольно неожиданно. Мне тут передали, что я уволен без выходного пособия. Это правда? Кто вам сказал подобную ерунду? Человек, которому я склонен верить. Он так боится вас, герцог, что вряд ли посмел бы фантазировать. Гроб, вы посмели обвинить меня во лжи? Если какой-то идиот неправильно понял то, что его просили передать, я не собираюсь за него оправдываться. Дураков на свете много. Значит, вы не отказываетесь от заказа и готовы заплатить за выполненную работу? О чем речь? Только я почему-то не вижу поблизости ксуала. Когда Дуар сообщил о вашем странном решении, я счел разумным оставить пленника под стражей во дворце Ярланда, а сам поспешил сюда. Вы правильно поступили. И главное, прибыли очень вовремя. Мне есть еще один выгодный заказ. Необходимо сейчас же... Прошу прощения, герцог. Я никогда не берусь за новую работу, не закончив предыдущей. Но вы же сами мне только что заявили. Беглец находится под стражей. Заказ считается выполненным, когда товар полностью оплачен и передан клиенту. «Вы оскорбляете меня недоверием, Груап. Неужели думаете, что я способен пойти на обман?» Герцог решил оказать давление на несговорчивого исполнителя. «При чем здесь оскорбление, ваша светлость? У каждого человека существуют принципы, которым он следует по жизни. Из них, кстати, и складывается его репутация». «Не будем обобщать». У меня нет принципов, которыми я бы не мог пожертвовать ради достижения важной цели. Само по себе это также можно считать неким принципом. Вашим личным, господин Хьюнг. Прекратите игру ап. Сколько можно заниматься пустой болотовней? Не выдержал герцог. Я предлагаю вам пятиминутное дело и в качестве аванса готов передать вот этот рубин. Он вытащил жертвенный кинжал. Наемник, как маг-оружейник, сразу понял назначение клинка. Рубин? украшавший его рукоять, действительно стоил огромных денег. Однако камень заключал в себе довольно опасное колдовство. Ваша светлость, в делах я руководствуюсь только своими правилами и не нарушаю их даже за большие деньги. А зря. Чародей крови едва сдерживался, чтобы не нагрубить собеседнику. Однако... Ссориться с гробом ему было абсолютно не с руки, особенно сейчас, когда Хинг не мог постоять за себя. Ладно, тогда давайте поскорее закончим с первым заказом. Предлагаю немедленно отправиться в Розахард. А этот что здесь делает? Герцог увидел связанного разбойника. Наверное, охранял скакунов, предположил следопыт, который скрутил бандита, как только пришел в расположение стоянки. Думаю, теперь в этом нет необходимости. Хюнг пустил в ход ритуальный кинжал, давая волю накопившейся злости. «Зачем?» — без каких-либо эмоций спросил Груап. Он слишком много слышал. «Открыв глаза!» Дочь Ярланда увидела над собой серый потолок и попыталась восстановить в памяти события, произошедшие после расставания с Груабом. Она хорошо помнила, как они доехали до развилки дороги неподалеку от долины гейзеров. В обе стороны вели следы конских копыт. Скорее всего, по одной дороге отправился отряд принца, а по другой – всадники во главе с рыжей наездницей. У развилки к великой радости принцессы попутчики решили разделиться. Она поехала направо и вскоре столкнулась с седым старичком. «Погребы собралась, милая!» Добродушно поинтересовался он. И Линга немного удивилась, как быстро мужчина распознал в ней девицу, ведь костюмы шляпы принцессы были явно не женского покроя. «Нет, дедушка, брата ищу. Он с отрядом всадников должен быть где-то поблизости. Вы не видели?» «Высокий молодой человек...» Дед очень подробно описал нежность Тарина. «Да, это он!» Обрадовалась девушка. Они тут недалече лагерем стоят. Пойдем покажу. Она спешилась и проследовала за стариком. Потом что-то случилось. И теперь серый потолок над головой. Где я? Спросила Элинга. Привет, сестричка. Как себя чувствуешь? Тарин, как я рада тебя видеть. Я тоже очень рада Меня сюда привел добрый седой дедушка. А куда он подевался? И почему я ничего не помню? Этот дедушка оказался мерзким колдуном. Он напустил на тебя мараханаса, а потом огрел варзом. Варзом? Девушка высунула из-под одеяла руки и испуганно их осмотрела. Это произошло вчера, успокоил ее Тарин. Сегодня уже никаких следов не осталось. Но... Самому не верится. Но нам с Роамом удалось. Он жив? Почти. Что значит почти? Сейчас все расскажу с самого начала. Помнишь день, когда сапожник появился во дворце? Очень хорошо помню. Так вот. История принца растянулась на полчаса и закончилась событиями нынешнего утра. А сейчас мой проводник лежит в соседней комнате и умирает. Самое обидное, что я не могу ему ничем помочь, несмотря на то, что, как выяснилось, являюсь целителем. Представляешь? Другим запросто. Аруаму моей чары, что мертвому припарка. Почему? Парень не подвластен магии. Шират говорил, что чем больше пасов проходит через проводника, тем сильнее его защита. Похоже, в данной ситуации даже магистр не в силах что-либо сделать. А другие способы? Местный лекарь сказал, что вылечить больного смогли бы свежесорванные ягоды Рубцебоя, но они созревают лишь в начале осени. Руаму столько не протянуть. Жить ему осталось от силы неделю. «Где этот лекарь?» — решительно вскочила принцесса с кровати. «Хочешь, чтобы за ним послали?» «Нет, мы сами сейчас же отправляемся к нему». «Может, ты сначала оденешься? Он живет в другом конце деревни». «Ой!» Девушка поспешила прикрыться одеялом. По дороге она рассказала брату о заговоре Мачихи и Ярланда. «Я не знаю, как, но темная королева умудрилась колдовать отца. Уверена, он не был таким до встречи с ней». «Они хотели сделать из меня идиота?» Тарин пребывал в шоке от полученных новостей. «По прибытии в Розахарт нам нужно будет попасть к магистру. Теперь нет смысла дожидаться, когда мне исполнится 21. Надо брать власть в свои руки». «А ты с ней справишься?» — спросила Элинга. «Многие из советников работали еще с отцом. Помогут. В этом деле главное начать, потом я обязательно во всем разберусь». Однако особой уверенности в голосе брата не чувствовалось. «А вот и дом лекаря». «Парень, видимо, немного разбирается в травах, но всех тонкостей не знает». Кто ж кладет листья рустаны на грязную рану? Да, он сумел снять боль, зато дал дополнительную силу инфекции, попавшей в кровь. Теперь вашему слуге без рубцебоя не выжить. Где его можно найти? Рубцебой в наших лесах изредка попадается, но находит его раз в два-три года. Принцесса внимательно слушала местного врачевателя. Я пару раз пытался высадить его на огороде, но растению нужны естественные условия, иначе оно полностью теряет свои целебные свойства. Минуточку. Рубцебоя и сейчас растет у вас на огороде? Скорее, его жалкое подобие. Листья вырастают большие, а ягод не дождешься. Покажите мне его, пожалуйста. Да мне не жалко. Пойдем. Бородатый мужчина повел гостей в палисадник. Вы любите цветы? Удивилась волшебница. «Имею такую слабость. Они же красивые!» Немного сконфузился лекарь. «Вот он, Рубцебой». Три лопуха размером с тарелку торчали прямо из земли, а рядом не росло ни одной травинки, словно эти трое знали самый эффективный способ борьбы с конкурентами. И Лингу поразил цвет растения. Бордовые оттенки обычно не являлись характерными для флоры адепги. «Можно мне один листик?» «Конечно, ваше высочество!» «Спасибо!» Поблагодарила девушка и сразу обратилась к брату. «Нужно идти в лес. Теперь я быстро найду нужное лекарство!» «Нам потребуются ягоды», напомнил Тарин. «Будут и ягоды, только давай поторопимся!» «Возьмите с собой хранга, лучший добытчик нашей деревни. Он лес знает, как свои пять пальцев!» Посоветовал врачеватель. «Они так и сделали!» До середины лета в лесу делать нечего. Людей, занимавшихся лесным промыслом, в деревне называли добытчиками. Их ранг действительно являлся самым удачливым, впрочем, и самым говорливым. Дичь занята размножением, ягоды не поспели, грибы еще не появились. Одна надежда на озера, но опять же, там сейчас самая опасная пора. Хищник стоит у берега и в воду не каждый смельчак рискнет залезть, чтобы сети поставить. А на удочку много не наловишь. Здесь водится крупная рыба? Тарин иногда увлекался рыбалкой. «У нас тут чего только не водится. И рыба, и хищники, и дичь. Таких, что в других местах и не сыщешь. Наверное, близость долины на них влияет. Вот вы, например, когда-нибудь слышали о трехрогих оленях?» В сказках читал. «Вот-вот. А я одного такого своими глазами видел. Правда, так и не посчастливилось узреть то дерево, которое он рога чешет. Убежал, скотина». Полдня потом ходил по его следу, пока не сообразил, что брожу по кругу. Да чего же хитрое животное? Попрошу немного всех помолчать, — обратилась к собеседникам принцесса. Она почувствовала близкого родственника того растения, что держала в руках. — А теперь следуйте за мной. — Захудалый трактир? в котором после целого дня безудержных скачек решил остановиться Шарат, находился в нескольких милях на восток от основной дороги из Розахарда в долину. Наставник решил, что здесь он будет в полной безопасности. Ни принц, ни король не решат съехать с главного тракта. Они привыкли к комфорту, а тут ни нормальных дорог, ни достойных заведений. Узкоглазый чародей позволил себе хорошенько расслабиться. По приезде он уговорил пару бутылок крепленного вина, а затем провалялся в постели сомнительной свежести всю ночь и половину следующего дня. На утро у волшебника большой волны слегка кружилась голова и покалывала в желудке. Наверное, от голода. Придя к такому заключению, Шират спустился в обеденный зал и, грузно приземлившись на табурет, подозвал официанта. По поводу случившегося накануне учитель тарина переживал недолго и не сильно. Там, на поляне, и Хионг и Принц без особого труда могли отправить его в Инсгарду. На его счастье они были слишком заняты собой, и Шират не упустил своего шанса на спасение. Чем не повод для радости? Поспешное бегство все же не помешало опытному колдуну запустить нехитрые поисковые заклинания, сообщившее, что оба противника обращались к пассам высокой волны как минимум по два раза. Отсюда мог следовать только один вывод – проводник возле черного камня не пострадал, а с носом остался не только Шират, но и занущего вельможа. Эта мысль особенно грела душу учителя. Он возомнил себя самым умным. Решил, что если удалось удурачить меня, то главный призы ему подадут на плюдечке. Могущество ему захотелось. Как бы не так. Пусть и прикусает локти и довольствуется дыркой от бублика. А то из чего захотел. Все вы гораздо на чужом горбу въехать в хайран. Клиент дождался, когда ему принесли бокал красного вина, бульон и соленые овощи. И с аппетитом принялся за трапезу. Он не видел, как в зал вошли двое. Мужчина и женщина. Парочка сразу же направилась в плохо освещенный угол зала. «Через три стола от нас сидит волшебник», — сообщил Женя Гамут. «Интересно, почему чародей, судя по одежде не бедный заглянул в эту забегаловку?» «Я его знаю», — кивнула Шуниза. «Откуда?» «Он давал во дворце уроки принцу, зовут Ширадом. Наш сын о нем очень плохо отзывался». «Почему?» Этот чародей вынудил Руама стать телохранителем и требовал полного повиновения. Меня во дворец тоже привели по его приказу. Шират был вместе с наследником, когда тот отправился к долине? Решил уточнить супруг. Да. Тогда почему он здесь один? Мужчина задал вопрос сам себе. Господа желают отобедать? Возле столика оказался официант. Сделав заказ, Гамут поднялся и направился к чародею. «Приветствую вас, господин учитель! Какая беда занесла вас в эту глухомань?» «Сведущие люди говорили, что вы прочно обосновались в Розахарде. Неужели лгали?» Несостоявшийся граф занял место за столиком без приглашения. Неожиданный сотрапезник показался Шараду знакомым, но вспомнить имя и место, где Чародей его видел, не удалось. «Говорит, как дворянин, но одежда больше соответствует ремесленнику. Может, разорившийся помещик?» Где я мог видеть этого человека? Только бы он не увязался за мной. Попутчик, знающий мое имя, может проболтаться. В Розахарде это весьма нежелательно. Добрый день. Наконец ответил волшебник, поправив свои жидкие волосы. Я действительно сейчас работаю в столице, а сюда забрел по делам. Завтра собираюсь обратно. Компанию не составите? К сожалению, нет. Еду в другую сторону. Тоже работа. Но за нашу случайную встречу стоит опрокинуть по стаканчику. Гамун поднял руку, им подали бутылку черного тягучего. В этом заведении такое вино считалось лучшим, хотя и не самым дорогим. Точно бывший помещик. Ремесленник заказал бы либо простенькую барматоху, либо дорогой ликер. И все-таки, кто он такой? Беседа на отвлеченные темы протекала довольно ровно. О ленивой молодежи, возросших ценах на землю, погоде и участившихся беспорядках на западной границе. Слушай, дружище, никак не вспомню, где мы с тобой виделись в последний раз. Волшебник вдруг почувствовал огромный прелив сил. Лицо расплылось в самодовольной улыбке. Трудно сказать. Я точно помню лишь нашу первую встречу, но станет ли она последней во многом зависит от вас, господин Шират. Да, от меня действительно много зависит, приятель, — разговорился чародей. Черное вино умело притуплять разум и развязывать языки похлеще магических эликсиров, если в него добавляли несколько капель настойки стенайского корня. В чистом виде эта настойка лучше других помогала от зубной боли, а потому всегда имелась под рукой шунизы. И если бы однажды Гамут не угостил одного из пациентов своей супруги черным тягучим вином, об уникальных свойствах этой смеси так никто бы и не узнал. А правда, что принц без вашего совета не может и шагу ступить? Начал закамуфлированный допрос отец Руама. В обычном состоянии чародей наверняка бы поинтересовался, откуда небогатому помещику известно о его связи с принцем. Но сейчас Шираду срочно захотелось похвастаться. «Да что, принц?» Сам король иногда спрашивает моего мнения. «Знаешь, друг, я столько сделал для королевской семьи, но большие шишки не ценят усердия простого мага. Все хотят въехать в хайран на чужом горбу». «Очень хорошо понимаю». Сначала заставляют нянчиться с великовозрастным отпрыском, а потом выгоняют за ненадобностью. Нет, со мной этот номер не прошел. Я сам назначил себе цену за свои услуги и едва ее не получил. Если бы не герцог. Хиунг? Машинально спросил Гамут. Кто же еще? С любым другим волшебником я бы справился. Махнул рукой шират Неужели вам удалось выжить после схватки с самим Хиунгом? Несостоявшийся граф начал беспокоиться за сына. — Понимаешь, приятель, в драке не все решает сила. Если у тебя в голове что-то имеется, ты найдешь выход из любой ситуации. Шерат пребывал в расслабленном состоянии до такой степени, что его дугообразные морщины на лбу практически выпрямились. — Вы обманули герцога? — Мне удалось подсунуть ему двух желторожных мальчишек, принца и его телохранителя. И пока Хиум ломал на них зубы, я скрылся. Ловко. Гамуду хотелось удушить собеседника, но сначала нужно было выяснить все, что возможно. Но неужели герцог не смог быстро справиться с мальчишками? У этих двоих есть один большой секрет, приятель. Пока они вместе, даже могучему чародею лучше отступить. Не может быть. Но если вы знали, что принц справится с Хьюнгом, зачем было скрываться? Это мое дело, и тебя оно не касается. Несмотря на действие напитка, Шират сообразил, что болтает много лишнего. И вообще, кто ты такой? Отец Руама подал знак жене, а сам ответил. Меня зовут Гамут. Не припомню такого имени. Моего сына и его мать вы недавно вынудили перебраться во дворец. Так вот ты кого мне напоминаешь. Руама. Да, он действительно на меня похож. В голове волшебника промелькнула потрясающая догадка. «Если сын является проводником, то его папаша...» Чародей попытался обратиться к пассам. Заклинание для определения этого редчайшего специалиста он нашел в книгах Королевской библиотеки. «Ой!» — вскрикнул наставник его высочества и уткнулся лицом в тарелку. «Сбоку от несостоявшегося магистра!» Стояла шуниза.